Глава вторая Богдан Суворов был красавчиком, зазнайкой и спортивной звездой нашей школы, на четыре класса старше меня. Все знали, с Суворовым лучше не связываться, ибо Суров, ага, а я связалась. Случайно. В школьной столовой, что-то эмоционально рассказывая подружкам, махнула рукой, а в ней стакан был полный. Ну и компот случайно вылился на Суворова. Когда вокруг образовалась звенящая тишина, я медленно обернулась и встретилась с его черным и бешеным взглядом, ибо залила его любимую спортивную форму. Я виновато улыбнулась и пожала плечами. Богдан, до глубины души оскорбившийся порчей любимого предмета одежды, обозвал меня криворукой доской и, скривившись, утопал в раздевалку. «А мне так обидно стало! Прям до слез!» «А меня нельзя до слез доводить, ибо я потом мщу!» «Слабоумие и отвага, да?» С того дня началась наша война, которой с энтузиазмом подключился Вадик. Больше никто с Суворовым связываться не хотел. Ходили слухи, что ученики даже тотализатор организовали и ставки принимали, кто кого быстрее доведет». Воевали мы с душой и размахом, начиная с мелких пакостей, а заканчивая практически членовредительством. Да так что директору пришлось родителей в школу вызвать, пока мы искомую по камешкам не разобрали. Суворов тогда в нашем классном журнале мне все оценки поправил на двойке, а я в отместку порезала его одежду на тонкие лоскуточки, пока он тренировался». Сама удивляюсь, как цела осталась. Директор сделал родителям строгое внушение, а родители потом мне дома тоже внушали. Долго и нудно. Интернет отключили, чтобы учебой занималась и не придумывала очередной план мести. Богдану тоже досталось. Поэтому целый месяц после знаменательного события мы делали вид, что незнакомые. Когда он закончил школу, я вздохнула с облегчением, молясь всем богам, чтобы мы никогда больше не встретились. Но в тот день у богов было игривое настроение. Ну или чувство юмора у них своеобразное. Потому что судьба периодически сводила наши с сувором дорожки. О последней нашей встрече даже вспоминать стыдно, не то что рассказывать.